Голос снова становится хриплым шепотом. «Можно вернуться в каюту и переждать плавание там. Правда, я с тобой не пойду. Здесь будет просто захватывающе!» С тяжелым вздохом я покрепче ухватилась за поручни и вздрогнула, едва риан осторожно, но крепко обнял, прижимая к себе. Огромный черный корабль с искрящимися молниями вместо парусов, командой свирепых водных, которые относились к нежити, ревущий водоворот, возникший и стремительно увеличивающийся на мгновение назад в спокойной водной глади, все медленно, но верно утрачивало значение. Я ощущала ветер, разметавший мои волосы, но чувствовала лишь тепло ладони магистра, уверенно и крепко удерживающей меня. «Не замерзнешь?» — спросил он, склоняясь,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 понимаю, что это, вероятно, портал Перехода, но как же жутко сначала плыть на всех призрачных парусах к краю воронки, а затем во всеускоряющемся водовороте нестись к пропасти? Не бойся, так и должно быть! Спокойный голос перекрикивает рёв ветра, и теплая ладонь прижимает чуть крепче. Я продержалась до той секунды, пока корабль начал заваливаться в ревущую, зияющую пустотой пропасть в центре воронки. Наблюдать за падением в бездну оказалось для меня слишком жутко. И, повернувшись, я прижалась к ряну, зажмурила глаза и подумала, что больше так плавать не хочу. Свободное падение в рёве бушующей стихии, гром, взрыв, треск разрядов гудящих от напряжения молний — И вдруг все стихло. Я услышала крик птиц, шум волн, теплый порыв ветра разметал мои волосы, Ну, вот и все. Меня осторожно погладили по спине, а ты боялась. Отстранившись, я огляделась. Мы находились на корабле, светлом, то есть из светлого дерева. Белоснежные паруса натянул ветер, по палубе передвигались самые обычные люди такой же странной одежде, как и у магистра. Капитан, прежде у мертвя, с горящим алым светом глазами и проваленным носом, а ныне высокий, крепкий, жилистый мужчина с копной пшеничных волос, увидев мой растерянный и потрясенный взгляд, весело помахал рукой. Я жалко улыбнулась в ответ. Мне все еще было жутко, несмотря на ярко светившееся по-летнему жаркое солнце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 Магистр теперь смотрел на темно-синие морские просторы. Семь дней назад этот не особо отличившийся ковен магов Третьего Королевства нанес два удара. Первый — гнев солнца, второй я не принял во внимание, хотя остаточный след видел отчетливо. А сейчас понимаю, что зря. Велесин не тот правитель, который так просто позволит кому-то владеть его территорией. Не нравится мне все это. Совсем.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 Кровь не переходит от отца к сыну в буквальном смысле, то есть состав закрепитель также передаваться не может. Это вообще невозможно для родовых проклятий. Магистр усмехнулся, обошел меня и устроившись на корме, взял за руку, заставляя подойти ближе, и уже не отпуская моей ладони сказал: «Они тоже так думали». Великие лорды, уточнила я. Элахар, как я вижу, успел рассказать о многом!» Горечь в глазах и снова полный гнева взгляд. О родовом проклятии я догадалась сама. Попыталась я уйти от неприятной темы. Просто сопоставила количество великих родов, начинавших завоевание территории Темной Империи, и тех, кто остался. Всего три рода. Маловато, не находите? И тут Риан практически дословно повторил фразу магистра Элахара. «Надо же! До них дольше доходило!» Вновь потянув за ладонь, лорд-директор заставил подойти совсем близко. Так что теперь я касалась его колен и с намеком протянул «Артефакты, Дэя. И все сошлось. Родовые артефакты. Артефакты, обеспечивающие стабильную наследственность, единство крови. И пришла большая и грозная бездна. Пробормотала потрясённая «я» и вздрогнула, едва на лице магистра промелькнуло столь же потрясённое выражение, а затем прозвучал вопрос. «Ты знакома с Илин? это её любимая фразочка. И мои мысли мгновенно сменили направление от артефактов и заговоров к отношениям с лордом-директором. «Вы ничего не сказали матери!» — ни капли раскаяния, зато гневная. «Вот бездна!» Я приказал инстин привести платье в достойный вид к обеду, а она... Бездна! Затем вопрос. И сколько их было? Меня попросили никого не видеть, — ответила злая я. Черные глаза загадочно улыбались. Сам магистр нет, а во взгляде было что-то загадочно веселое. И спасибо, что познакомились с племянницей. Не могу понять, почему меня это так злит. Не познакомил. Вот теперь отчетливо вижу наглую улыбку. Не успел. Слишком быстро бегаешь. Мне так много хотелось сказать, но... Помолвку разорвала я. И сама. Предъявлять обвинения, как и выдвигать требования, я просто не имела никакого права. Магистр пристально следил за каждым моим движением. И едва я опустила взгляд, тихо сказал. Леран очень сильный маг. У нее две стихии